Глава двадцать седьмая Минуты полторы царило молчание. Потом мисс Марпл заговорила. «Это крайне интересно», — произнесла она, как бы продолжая непринужденную беседу. Бесседжвик повернулась к ней. «Кажется, вы не удивлены, мисс Марпл?» «Нет, не очень. Столько любопытных вещей не вполне вписывалось в обычную картину». «Все это слишком хорошо выглядело, чтобы быть правдой, если вы меня понимаете. Как говорят в театральных кругах, прекрасный спектакль. Спектакль, а не реальность. Бывало, например, что люди узнавали друзей или знакомых, и оказывалось, что они ошиблись. «Такое случается», — заметил старший инспектор Дэви. «Но здесь слишком часто. Правильно, мисс Марпл?» «Да», — согласилась та. Такие люди, как Селина Хейзи, действительно совершают подобные ошибки, но очень многие люди тоже ошибались. Невозможно было этого не заметить. Она многое замечает, сказал полицейский леди Седжвик, словно мисс Марпл была его любимой дрессированной собачкой, без резко повернулась к нему. Что вы имели в виду, когда сказали, что здесь была штаб-квартира преступного синдиката? Я бы сказала, что отель Бертрам самый респектабельный отель на свете. Естественно, — ответил папаша, — он и должен быть им. Масса денег, времени и мозгов ушло на то, чтобы сделать его таким, какой он есть. Подлинное и фальшивое очень умно перемешано. В лице Генри имеется превосходный актер, который и играет, и ведет представление. Есть этот малый, Хамфрис, внушающий большое доверие. В нашей стране он не числится в полицейских документах, но был замешан в нескольких довольно любопытных происшествиях в отелях за границей. Здесь играют различные роли несколько очень хороших характерных актеров. Признаюсь, если хотите, что невольно испытываю большое восхищение всей этой структурой. Она обошлась нашей стране в кругленькую сумму. Она вызывала у департамента уголовного розыска и провинциальных отделов полиции постоянную головную боль. Всякий раз, когда нам казалось, что мы чего-то добились и разобрались в каком-то конкретном случае, он оказывался не связанным ни с чем остальным. Но мы продолжали работать над ним, то там, то здесь. Гараж, где хранились стопки автомобильных номеров, мгновенно прикрепляемых к нужным автомобилям. Мебельные фургоны, тушевоз, фургон бакалейщика даже один или два фальшивых почтовых фургона. Автогонщик с гоночным автомобилем, покрывающий невероятно большие расстояния всего за несколько минут, а на другой чаше весов. Старый священник, тихо трясущийся в своем старом морис оксфорде Деревенский домик, где живет зеленщик, который при необходимости приходит на помощь и связан с полезным врачом. Нет необходимости все пересказывать. Ответвлением нет числа. Это лишь половина дела. Другая половина — гости из-за границы, останавливающиеся в отеле «Бертрам», по большей части из Америки или из колоний. Богатые люди вне подозрений, приезжающие сюда с большим количеством роскошных чемоданов и уезжающие с большим количеством роскошных чемоданов. Их багаж выглядит точно таким же, Но он уже не такой. Богатые туристы приезжают во Францию, и им не слишком досаждает таможня, потому что таможня не досаждает туристам, которые привозят в страну деньги. Одни и те же туристы не ездят слишком часто. Как известно, не ходи кувшин лишний раз поводу, разобьешься. Средневековая европейская пословица. Все это будет нелегко доказать или связать воедино, Но в конце концов получится. Мы уже начали. Например, супруги Кэбот. Что насчет супругов Кэббот? — резко спросила Бес. Вы их помните? Славные американцы. Правда, очень славные. Они останавливались здесь в прошлом году. И снова уже в этом. В третий раз они не приедут. Никто не приезжает сюда больше двух раз по одному делу. Да, мы арестовали их, когда они прибыли в Кале самый близкий к Великобритании город Франции. Очень хорош этот их дорожный платяной шкаф. В нем было аккуратно спрятано более трехсот тысяч фунтов. Добыча, взятая при ограблении поезда у Бедхэмптона. Конечно, это всего лишь капля в море. И вправду отель Бертрам является штаб-квартирой всего предприятия. Половина персонала участвует в нем, как и некоторые из гостей. Некоторые гости являются теми, кем называют себя, некоторые — нет. Настоящие супруги Кэбот, например, в этот момент находятся на Юкатане. Были и еще махинации с двойниками. Возьмем судью Лад Гроува. Узнаваемое лицо, но с картошкой и бородавка. В него очень легко перевоплотиться. Каноник Пенефазер, добрый деревенский священник с пышной гривой седых волос, известной своей рассеянностью его повадки, его привычка смотреть поверх очков — все это легко может имитировать хороший характерный актер. «Но какая польза от всего этого?» — спросила Бесс. «И вы еще спрашиваете? Разве это не очевидно?» Судью Латгроува видит возле места налета на банк. «Кто-то его узнает, упоминает об этом. Мы проводим расследование. Это ошибка». Он в то время находился в другом месте. Но только через какое-то время мы поняли, что все это были так называемые запланированные ошибки. Никого не беспокоит человек, который похож на него, а в действительности и не очень похож. Он стирает грим и перестает играть свою роль. Все это вызывает путаницу. Один раз у нас был судья из Верховного суда, потом архидиакон, адмирал, генерал-майор, Всех их видели недалеко от места преступления. После ограбления поезда у Бэтхэмптона имели место по крайней мере четыре автомобиля для доставки добычи в Лондон. Принимали участие гоночный автомобиль, за рулем которого сидел Малиновский, фальшивый инкассаторский фургон, старомодный Даймлер с адмиралом за рулем и старый священник с гривой седых волос в Морис оксфорде Блестящая, прекрасно спланированная операция. Но однажды банде не повезло. Непутевый старый священнослужитель, каноник Пеннифазер, поехал в аэропорт не в тот день. Его завернули обратно. Он забрел на Кромвель Роуд, сходил в кино, вернулся сюда после полуночи, поднялся в свой номер, ключ от которого лежал у него в кармане, открыл дверь и вошел. Он перепугался насмерть когда увидел, по-видимому, самого себя, сидящего на стуле лицом к нему. Последнее, чего ожидала шайка — увидеть настоящего каноника Панифазера, который должен был уже благополучно быть в Люцерне, входящим в комнату. Его двойник только приготовился отправиться сыграть свою роль в Бетхамптоне, как вошел настоящий каноник. Они не знали, что делать, но один из членов группы среагировал быстро. Подозреваю, что это был Хамфрис. Он ударил старика по голове, и тот упал без сознания. Кого-то, я думаю, это рассердило, очень рассердило. Тем не менее, они осмотрели старика, решили, что тот всего лишь потерял сознание и, вероятно, позже придет в себя, и продолжили осуществлять свой план. Поддельный каноник Пенефазер вышел из комнаты, покинул отель и поехал на место действия, где должен был сыграть свою роль в эстафетной гонке. Что сделали с настоящим каноником Пеннифазером, я не знаю, могу лишь догадываться. Предполагаю, его поищи в ту же ночь перевезли на автомобиле в дом Зеленщика, который находится не слишком далеко от того места, где должны были остановить поезд. Там его мог осмотреть врач». Если б стало известно, что каноника Пеннифазера видели в этом районе, все совпало бы. Должно быть, это был тревожный момент для всех участников, пока он не пришел в себя, и они не узнали, что, по крайней мере, три дня выпали из его памяти. «В противном случае они бы убили его?» — спросила мисс Марпл. «Нет», — ответил папаша, — «не думаю, что убили бы. Кто-то этого не допустил бы». Все время было ясно, что тот, кто руководит всем этим предприятием, возражает против убийств. Это звучит фантастически, сказала Бесседжвик. Абсолютно фантастически. И я не верю, что у вас есть хоть какие-то доказательства того, что Владислав Малиновский связан с этим вздором. У меня полно улик против Владислава Малиновского, ответил папаша. Он беспечен, как вы знаете. Он болтался недалеко от этого места, когда не должен был. В первом случае он пришел, чтобы установить контакт с вашей дочерью. У них была договоренность насчет кода. Ерунда. Она сама вам сказала, что не знакома с ним. Возможно, она мне это и сказала, но это неправда. Она влюблена в него. Она хочет, чтобы этот парень на ней женился. Я этому не верю. В вашем положении вы не можете всего знать, напомнил ей Дэви. «Малиновский не тот человек, который выдает все свои секреты, а свою дочь вы совсем не знаете. Вы сами в этом признались. Вы рассердились, когда узнали, что Малиновский приходил в отель «Бертрам», не так ли? Почему я должна сердиться? Потому что именно вы — мозговой центр этого представления», — сказал старший инспектор. «Вы и Генри. Финансовой стороной занимались братья Хоффман». Они договаривались с континентальными банками, открывали счета, занимались такого рода вещами. Но главой этого синдиката мозгами, которые управляли им и планировали, были ваши мозги, леди Седжвик. Бесс посмотрела на него и рассмеялась. «Никогда не слышала ничего столь смехотворного», — сказала она. «О нет, это совсем не смехотворно. Вы обладаете умом» смелостью и дерзостью. Вы перепробовали почти все и решили заняться преступлениями. Они крайне возбуждают, в них полно риска. Вас привлекали не деньги. Я бы сказал, вас все это развлекало. Но вы не сторонница убийства или ненужного насилия. Не было убийств, жестоких нападений, только легкие, вполне искусные удары по голове при необходимости. Вы очень интересная женщина, знаете ли? Одна из немногих действительно интересных, великих преступников. Несколько минут все молчали. Потом Бесседжвик встала. «Я думаю, вы сошли с ума». Она протянула руку к телефону. «Собираетесь позвонить своему адвокату? Это совершенно правильный поступок, пока вы не сказали лишнего». Она резко бросила трубку на рычаг. «Я передумала. Ненавижу адвокатов». «Ладно». «Пусть будет по-вашему». «Да, я руководила представлением». «Вы совершенно правы, когда говорите, что это развлечение. Я получала удовольствие от каждой минуты. Весело было выгребать деньги из банков, поездов и почтовых контор и так называемых бронированных автомобилей. Весело было планировать и решать. Великолепное развлечение, и я рада, что участвовала в нем». Кувшин сходил по поводу лишний раз. «Так вы только что сказали?» «Наверное, это правда». «Ну что ж, я здорово повеселилась. Но вы не правы насчет того, что Владислав Малиновский стрелял в Майкла Гормана. Он этого не делал». «Это сделала я». Она внезапно возбужденно рассмеялась. «Не имеет значения, что он сделал, чем угрожал. Я сказала ему, что убью его. Мисс Марпл меня слышала» и я его застрелила. Я сделала все почти так, как, по вашим предположениям, сделал Владислав. Я спряталась там. Когда Эльвира прошла мимо, я выстрелила один раз в никуда. А когда она закричала и по улице прибежал Микки, я его убила, когда он оказался там, где мне было нужно. У меня есть ключи от всех дверей отеля, разумеется. Я просто проскользнула через черный ход в свой номер. «Мне не приходило в голову, что вы сумеете установить принадлежность этого пистолета Владиславу или даже заподозрите его. Я украла оружие из автомобиля. Он ничего не знал. Но могу вас заверить, у меня не было намерения навести подозрение на него». Она повернулась к мисс Марпл. «Вы будете свидетелем того, что я сказала. Запомните, я убила Гормана». «Может быть, вы так говорите, потому что влюблены в Малиновского?» — высказал предположение Дэви. «Нет, это не так», — резко возразила она. «Я его добрый друг, вот и все. О да, мы были любовниками, но это не всерьез. Я не любила его». «За всю свою жизнь я любила только одного человека — Джона сэдджика Ее голос стал другим, смягчился, когда она произносила это имя. «Но Владислав — мой друг». Я не хочу, чтобы его упекли в тюрьму за то, чего он не делал. Это я убила Майкла Гормана. Я так сказала, и мисс Марпл меня слышала. А теперь, дорогой инспектор Дэви, — она заговорила высоким, взволнованным голосом и звонко рассмеялась, — поймайте меня, если сможете. Размахнувшись, Бесс разбила окно тяжелым телефонным аппаратом, и не успел папаша вскочить с места, как она вылезла в окно и быстро стала пробираться по узкому парапету. С удивительной быстротой, несмотря на полноту, Дэви бросился к другому окну и поднял вверх оконную раму. Одновременно он засвистел в свисток, который достал из кармана. Мисс Марпл, поднявшись с гораздо большим трудом и несколько позже, подошла к нему. Вместе они смотрели вдоль фасада отеля Бертрам она упадет она взбирается вверх по водосточной трубе воскликнула мисс марпл но почему вверх карабкается на крышу это ее единственный шанс и она это знает боже мой посмотрите на нее карабкается как кошка она похожа на муху на стене как она рискует мисс марпл шептала почти зажмурив глаза она упадет ей не удастся этого сделать. Женщина, за которой они следили, исчезла из виду. Папаша отступил назад в комнату. — Вы хотите... — спросила мисс Марпл. Старший инспектор покачал головой. — Куда я гожусь с такой тушей? Мои люди уже расставлены заранее и готовы к чему-то подобному. Они знают, что делать. Через несколько минут мы узнаем. Я бы не исключил, что она способна переиграть их всех. Таких женщин одна на тысячу. Он вздохнул. «Из отчаянных. Есть в каждом поколении. Их невозможно приручить, невозможно вернуть в общество и заставить жить по законам. Они идут своим путем. Если они святые, то отправляются лечить прокаженных или еще куда-то вроде этого, или обрекают себя на мученичество в джунглях. Если плохие, то совершают такие зверства» о которых вам лучше не слышать. А иногда они бывают просто необузданными. Думаю, им было бы хорошо родиться в другую эпоху, когда каждый был сам за себя, каждый сражался, чтобы сохранить себе жизнь. Опасности за каждым поворотом, со всех сторон угрозы, и они сами вынуждены стать опасными для остальных. Тот мир им подошел бы, там они были бы дома. Этот же мир не для них. Вы знали, что она собирается сделать? Нет. Это один из ее талантов — неожиданность. Должно быть, она продумала это заранее. Она понимала, что надвигается. Сидела и смотрела на нас, поддерживала разговор и думала. Усиленно думала и планировала. Я полагаю... А! Он осекся, так как внезапно раздался взрыв выхлопных газов. Взвизгнули шины, и взревел мощный мотор гоночного автомобиля. Он высунулся в окно. «Ей это удалось!» «Она добралась до своей машины!» Снова заверещали покрышки. Автомобиль вылетел из-за угла на двух колесах с оглушительным ревом, и прекрасное белое чудовище стремительно понеслось по улице. «Она кого-нибудь собьет», — сказал папаша. «Она угробит много людей» если сама не убьется. — Не знаю, не знаю, — сказала мисс Марпл. — Конечно, она великолепно водит машину. Просто великолепно. Ух, она на волоске! Они слышали рев уносящейся прочь машины, непрерывно подающие сигналы. Услышали, как он стал слабее. Потом услышали вопли, крики, скрип тормозов. «Гомон тормозящих машин и громкий виск шин, и рев выхлопа, и...» «Она разбилась», — сказал папаша. Он стоял очень тихо и ждал. Вся его крупная фигура выражала терпение, столь характерное для него. Мисс Марпл молча стояла рядом с ним. Затем, словно по эстафете, до них по улице донеслось известие. Человек, стоящий на противоположном тротуаре, посмотрел вверх на старшего инспектора Дэви и быстро стал делать ему какие-то знаки руками. «Она погибла», — угрюмо произнес папаша. «Мертва. Врезалась в ограду парка на скорости девяносто миль в час. Больше никто не пострадал, не считая легких столкновений с другими автомобилями. Великолепный водитель. Да, она мертва». Он вернулся в комнату и уныло произнес. Что ж, она успела рассказать обо всем. Вы ее слышали? Да, ответила мисс Марпл, я ее слышала. Последовала пауза. Это неправда, конечно, тихо прибавила она. Папаша посмотрел на нее. Вы ей не поверили? А вы? Нет, сказал папаша. Нет, это лживая история. Бесс выдумала ее так, чтобы она точно вписалась в картину, но все было по-другому. Она не стреляла в Майкла Гормана. — Вы, случайно, не знаете, кто стрелял? — Конечно, знаю, — ответила мисс Марпл. — Девушка? — Вот как. — Когда вы начали так думать? — Я всегда догадывалась, — сказала пожилая дама. — И я тоже, — отозвался папаша. В ту ночь она была полна страха, и ложь, которую она рассказала, была неудачной. Но я сначала не видел мотива. «Это и меня озадачивало», — сказала мисс Марпл. Она узнала, что второй брак матери не был законным. Но способна ли девушка из-за этого убить? Только не в наши дни. Полагаю, дело в деньгах. — Да, именно в деньгах, — подтвердил Дэви. Ее отец оставил ей колоссальное состояние. Когда она узнала, что ее мать была замужем за Майклом Горманом, она поняла, что брак матери с Конистоном не был законным. Она подумала, что поэтому деньги ей не достанутся, хотя она и его дочь, так как она незаконный ребенок. И все-таки она ошибалась. У нас уже был случай, подобный этому. Все зависит от условий завещания. Конистон. Ясно указал, что завещает все ей. Он назвал ее по имени. Она бы все равно получила эти деньги, но не знала об этом и не собиралась упускать их. «Зачем они были так сильно ей нужны?» Старший инспектор мрачно ответил. «Чтобы купить Владислава Малиновского, он бы женился на ней ради денег, а без них не женился бы». «Она не глупа, эта девица, она понимала, но хотела заполучить его любой ценой. Она отчаянно влюблена в него». «Я знаю», — сказала мисс Марпл и объяснила. «Я видела ее лицо в тот день в парке Баттерси». «Она знала, что с этими деньгами она его получит, а без денег потеряет», — сказал папаша, «и поэтому спланировала хладнокровное убийство». Она не пряталась на площадке у отеля, конечно, там никого не было. Она просто встала у ограждения, выстрелила и закричала. А когда Майкл Горман прибежал по улице, она выстрелила в него в упор. Потом продолжала кричать. Хладнокровная девушка. Она не собиралась подставлять молодого Владислава. Она украла у него пистолет, потому что это был единственный способ легко завладеть оружием. Ей в голову не приходило, что его заподозрят в этом преступлении или что он окажется поблизости от этого места тем вечером. Она думала, что убийство спишут на какого-нибудь вора, который воспользовался туманом. Да, хладнокровие ей не занимать. Но после убийства она боялась, а ее мать боялась за нее. — Что же вы сделаете? — Я знаю, что это сделала она, — ответил папаша но у меня нет доказательств. Может быть, ей повезет, как всем новичкам. Даже закон, кажется, в наше время действует по принципу «Ну, один-то раз пусть пес укусит, только применительно к людям». Опытный адвокат способен устроить трогательное представление со слезами. Такая юная девушка не получила должного воспитания. И потом она красива, вы же понимаете. «Да», — согласилась мисс Марпл, — Дети Люцифера часто красивы, и мы знаем, что в жизни они процветают. Но, как я уже сказал, вероятно, до этого даже не дойдет, нет доказательств. Например, вы. Вас вызовут в качестве свидетельницы, свидетельницы того, что сказала ее мать, как она призналась в этом преступлении. «Понимаю», — сказала мисс Марпл. «Она навязывала мне это признание, так ведь? Она выбрала смерть в качестве цены за свободу дочери. Она навязала мне признание в качестве предсмертной просьбы». Дверь в спальню открылась. Из нее вышла Эльвира Блейк. На ней было светло-синее платье прямого покроя. Светлые волосы с двух сторон обрамляли лицо. Она была похожа на ангела с безыскусных картин ранних итальянских художников. Девушка посмотрела на инспектора, потом на старушку и сказала. — Я слышала шум мотора и грохот и крик людей. Произошла авария? — С сожалением, должен сообщить вам, мисс Блейк, — сказал старший инспектор официальным тоном, — что ваша мать погибла. Эльвира тихо охнула. «О, нет!» — произнесла она. Это был слабый, неуверенный протест. «Перед тем, как сбежать», — продолжал Дэви, — это был побег. Она призналась в убийстве Майкла Гормана. «Вы имеете в виду...» — она сказала, что это она? «Да», — подтвердил папаша. «Так она сказала». «Вы можете что-нибудь добавить?» Эльвира долго смотрела на него, затем едва заметно покачала головой. — Нет, мне нечего добавить. Затем она повернулась и вышла из комнаты. — Вот так, — сказала мисс Марпл. — Вы позволите ей остаться безнаказанной? Последовала пауза, потом папаша с грохотом стукнул кулаком по столу. — Нет, — прорычал он нет клянусь богом не позволю мисс Марпл кивнула медленно и серьезно спаси господь ее душу сказала она читала галина чигинская